Второе. Строение Вселенной. Вселенная находится в постоянном движении. После Большого Взрыва она при всей своей бесконечности постоянно расширяется. Во Вселенной существует огромное количество галактик, гигантских скоплений звезд. Каких только галактик нет, большие и маленькие самых различных форм. Наша галактика и другие образуют скопления галактик, а те, в свою очередь, сверхскопления. Наша галактика сбоку напоминает волчок со спирально закручивающимися хвостами, и крутится она подобно волчку. Когда вы смотрите в ночное небо, то видите пересекающую его широкую светящуюся полосу. Это Млечный Путь. В 1609 году уже известный вам Галилео Галилей увидел в телескоп, что Млечный Путь — это множество звезд, расположенных так близко и плотно, что из земли они выглядят сплошной полосой. Древние греки назвали ее Млечный Путь. Легенда гласила, что это молоко, брызнувшее из груди старшей богини Геры. А потом выяснилось, что это часть нашей галактики, в которой вместе с нашей планетой находятся сотни миллиардов звезд. И саму галактику тоже стали называть Млечный Путь. Однако для удобства астрономы договорились, что говоря о нашей галактике, они пишут ее с прописной буквы, а имея в виду другие галактики с маленькой. Кстати, само название галактика, происходит от греческого слова «галактикус» – молочный. Раньше считалось, что по мере удаления от условного центра галактики движутся все медленнее и медленнее, но последние исследования показали, что они, напротив, удаляются со все возрастающей скоростью. Вы только представьте себе бесчетное количество разнообразнейших галактик, несущихся в пространстве с поражающей разум скоростью. Помните, мы говорили о том, что раньше люди считали, будь то Земля центр Вселенной, а потом выяснилось, что даже Солнце и вся Солнечная система находится не посреди галактики, а на самом ее краю. Кроме того, наша галактика в своем путешествии по Вселенной наткнулась на еще две маленькие галактики и притянула их к себе. Они называются Магеллановы облака, и летом их можно невооруженным глазом увидеть в южном полушарии. Впервые их наблюдала экспедиция Фернана Магеллана, вот почему их так назвали. Пройдут миллиарды лет, и эти галактики окончательно притянутся, растворятся в пределах нашей. В северном же полушарии мы можем видеть туманность Андромеды. Это тоже галактика, она крупнее нашей и находится в двух миллионах световых лет от нас. На краю галактики не так много звезд, зато в самой сердцевине их множество, причем самых разнообразных. Иногда звезды образуют собой системы двойных звезд, каждая из которых вращается вокруг друг друга. Наше Солнце вращается в галактике с периодом вращения в 200 миллионов лет. Из-за громадных расстояний, которые затрудняют измерение километрами, астрономы пользуются понятием «световой год», означающим расстояние, которое солнечный свет преодолевает за один год. Учитывая, что скорость света составляет 300 тысяч километров в секунду, За год он проходит почти 10 триллионов километров. Среднее расстояние между звездами составляет 5 световых лет. Здесь нужно добавить, что на звездном небе мы каждую ночь видим сотни звезд, но в астрономическом понимании не все они являются, собственно, звездами. Ведь мы видим и Марс, и Венеру, и многие другие планеты. Разница в том, что они светятся не собственным, а отраженным светом, как луна.